Глава сорок третья. Возможность. Амали. Редкой красоты ваза с хрустальным звоном ударилась о стену и разлетелась на сотню цветных осколков. Я бессильно опустилась на пол, пытаясь хоть как-то успокоиться. Обычно я следила за дыханием или восстанавливала в памяти счастливые воспоминания, но сейчас ничего не помогало. Все, что казалось незыблемым, рухнуло. Мои мужья в тюрьме, Из-за моего проклятого наследства им грозит смерть. Те, кого я считала семьей, о них не хочу даже думать. В итоге я сижу, запертая в клетке, и не важно, насколько она комфортабельная. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату заглянул один из тех пиров, что были оставлены в качестве моей охраны. — Госпожа, что с вами? Вам плохо? — вкратчиво спросил страж. — Плохо. Не задумываясь, отозвалась я. — Мне позвать медика? Чем вам помочь?» Искреннее участие и беспокойство за меня явно читалось на лице мужчины, но он не приближался. Оглядевшись, я увидела, что вокруг меня пляшет огонь. План, как воспользоваться ситуацией, мгновенно родился в моей голове. Я полукровка, пламя. Я не могу его контролировать сама. Мне нужны мужья. Решила я немного схитрить, вспоминая, как первое время мне помогали Рэй и Тарк. Для пущей убедительности я выпустила еще больше энергии, заставляя затухавшие язычки увеличиться. «Я сейчас позову капитана», – суетливо сказал охранник, практически бегом удаляясь из комнаты. Держать постоянное пламя оказалось не так и просто, поэтому я сократила радиус возгорания, оставив полыхать только мою одежду. Все вещи пиров делались из термостойкого материала, эмоциональные перепады им не вредили, поэтому я не беспокоилась о сохранности своего наряда. «Что с вами, юная леди? Постарайтесь успокоиться!» Тоном, каким обычно отчитывают капризных детей, обратился ко мне встревоженный дари Торвад. «Была бы моя истерика настоящей, она бы моментально сошла на нет, под строгим взглядом офицера. Сейчас же я только добавила спецэффектов, увеличивая и силу огня, и громкость рыданий, закрывая лицо скрывает пиров мои совершенно сухие глаза. — Я не знаю. Ситра и Тарк помогут. Не могу это контролировать. Всхлипывала я, не забывая задерживать дыхание, чтобы лицо покраснело. — Дышите равномерно, мисс Невис. Я провожу вас к заключенным. Только не нервничайте. Стараясь скрыть раздражение, произнес капитан. Очевидно, возиться с капризными барышнями не то, к чему он привык. От усилий по удержанию огня кружилась голова, и перед глазами плясали черные мушки. Но главное, что моя спонтанная уловка сработала. Меня почти бегом провели по петляющим коридорам до небольшой каюты с минимальным набором удобств, где держали моих мужей. Едва дверь отворилась, всхлипнув уже по-настоящему, я бросилась к Сету, прижимаясь всем телом к своему мужчине. — У вас десять минут, чтобы успокоить — Девушку! — сказал хмурый Дарий, исчезая за дверью. — Сет, Рей, Тарк, как вы? — спросила я, разглядывая их расстроенные лица. К счастью, обруча, сдерживающая речь, и наручники с мужчин уже сняли. — Что с тобой? — спросил Сет, поднимая мое лицо ладонями, чтобы внимательно посмотреть в глаза. — Притворялась, что не могу совладать с огнем, чтобы меня к вам доставили. Почти шепотом призналась я. — Глупая. «Не делай так больше, это очень опасно», — сказал Сетар, и я почувствовала, как от него ко мне переливается живительное тепло, согревая меня изнутри. Сзади ко мне прижимались рей и Тарк, тоже делясь энергией. «Зато у нас есть возможность поговорить. Я звонила Марку, он...» «В общем, смотрите», — сказала я, включая запись нашего разговора. Естественно, я его зафиксировала, чтобы использовать любую возможность помочь парням. Но не ожидала такого. Они с самого начала знали обо мне. Жалко, что Маркус не назвал имен. Сейчас подам встречное заявление на него и его мамочку. Я вытащу вас отсюда. Горячо шептала я, цепляясь за рубашку Сетара. Оставь это, Амали. Судя по всему, во всем этом замешаны очень опасные пиры. Постарайся договориться с кем-нибудь из них. Я всю ответственность по обвинениям возьму на себя. Уговори их убить только меня, спаси Рей, тарка «Наверняка им это будет даже выгодно. Можно будет не делить твое наследие, а передать его твоему первенцу от их протеже». Торопливо, но совершенно серьезно говорил Сет, заставляя меня отшатнуться от него. «Что ты несешь?» – прошипела я. «Сет, ты совсем спятил?» – поддержал меня Тарк, а рей только возмущенно смотрел на старшего из мужей. «Не спорь, Амали. Подумай сделай так, как я прошу». «Нам не выстоять против совета, а так у тебя останутся Рэй и Таркас. Они будут твоей защитой от третьего», — сказал сетар заставляя меня посмотреть в его глаза, полные боли и сожаления. «Я правда очень виноват перед тобой. Всеми вами. Вы лучшее что со мной случалось, и я буду счастлив отдать за вас жизнь», — добавил этот Камикадзе, блин. «Чёрта с два ты от меня сбежишь, сатарфао «Думай сейчас же, к кому я могу обратиться за помощью. Контакт! Можешь не утешать себя мыслью о нашем спасении. Мы будем все вместе. В этой жизни или следующей?» Зло сказала я, хватая его за грудки. «Сет, Ами права. Сейчас не время для глупой гордости и старых обид», сказал Рейлин. «Мои отцы цезар Дарс и Карен из клана Раам. Они достаточно сильны, чтобы потягаться с советом, но вряд ли согласятся помочь». «Никого другого настолько могущественного я не знаю», – нехотя ответил Ситар. «Я умею быть убедительной», – сказала я, намереваясь вывернуть наизнанку клан Раам, если они откажутся вызволить моих мужей. «Ты чудо, Амали, но я не хочу, чтобы ты рисковала собой. Пообещай, что если что-то пойдет не так, ты воспользуешься моим предложением и спасешь себя, Рей тарка Я не могу тебя заставить, моя любовь, но... Я прошу тебя» тихо молил Сет, судорожно прижимая меня к себе. «Я справлюсь, мы будем все вместе», сказала я, накрывая губы мужа горько-сладким поцелуем. «Время, вам нужно возвращаться», сказал вошедший в камеру дари Торвад. «От осознания, что у меня больше может и не быть такой возможности, я не могла оторваться от своих мужчин. Переходя от одного к другому, я целовала, прижималась к своим пирам, Запоминая каждую их черточку запах взгляд даже присутствие офицера меня не смущало я вытащу вас или мы все равно будем вместе пообещала я с трудом отрываясь от тарка которого целовала последним мисс напомнила себе капитан явно смущенный неп предназначенный его глазом нежностью с которой я прощалась с мужьями. я готовый офицер, мне нужно сделать заявление сказала я, поворачиваясь лицом к полицейскому.